пространственная ферма в ином мире глава 73 -я. за пределами города касса почему же грин выбрал именно эту небольшую гору во-первых здесь дешевле стоимость поместьям составляла всего 100 золотых монет во-вторых Относительно близкое расположение к городу Касса. Даже при обычном темпе перевозки понадобится всего два дня, чтобы добраться до города. И в-третьих, оно уединенное. Поэтому при нормальных обстоятельствах никто бы не заметил их. В горах неподалеку от города Касса почти каждый знатный дом имел какое-то имение, что действовало в качестве курорта. Это был один из нескольких стабильных источников дохода. Поэтому покупка недвижимости с такой целью была вполне обыденной, из-за чего на это так никто и не обратил внимания. Купив усадьбу, Грин сразу же отправился в город Касса, дабы выяснить некую информацию. Он хотел узнать, Как отнёсся клан Персол к внезапному появлению чёрного мага, а также расспросить о ценах в городе. Сейчас у них практически закончились деньги, а осталось меньше 50 золотых монет, а продать ретику они могут лишь после возвращения Лауры. 50 золотых монет. Хотя эта сумма показалась бы большой для обычного простоледина, но для них этого явно было слишком мало. В таком большом городе, как касса, всё стоило очень дорого. Поэтому Грин боялся, что 50 золотых монет им не хватит надолго. Джао медленно двигался по дороге, и вместо семи дней потратил десять, чтобы добраться до города Касса. Но когда он наконец сделал это, то не стал ехать прямо туда, а решил провести ночь вне его, поскольку уже стемнело, когда они приехали сюда. Именно так считали люди, наблюдающие за Джао, Но на самом деле он ждал Грина, что должен был вернуться и рассказать о том, что он организовал и какова ситуация в городе Касса. Грин прибыл в полночь, и Джао, открыв проход, впустил его в пространственную ферму. Посторонние так ничего не замечали. Ведь созданная Джао-Дыра не вызывала никаких магических колебаний, поэтому те, кто следил за ними, ничего не обнаружили. Как только Грин пришел к ним, Джао сразу же поздоровался, а потом спросил. «Детушка Грин, ну как?» Грин улыбнулся. «Будьте уверены, мастер, все приготовления сделаны!» Я купил небольшое имение за пределами города. Мы сможем оставаться там, пока Лаура не вернется, дабы мы могли заключить сделку с ней. Джао почувствовал облегчение. Это хорошо. После того, как мы устроимся в поместье, я также хочу пойти посмотреть город Касса. Да, мы должны пойти и посмотреть город Касса. Кивнул Грин. «За эти дни я обнаружил, что клан Персал очень интересовался кланом Будда. Но теперь, когда внезапно появился сильный черный маг, они обратили все свое внимание на нас, поэтому мы должны и дальше действовать так же». Джао кивнул. «Хорошо, я хочу увидеть, как они будут относиться ко мне». Но есть одна вещь, о которой я беспокоюсь. Прошло 10 дней с тех пор, как я отправил Дранка и остальных лечей в мою пространственную ферму. Предполагаю, что организация, на которую они работали, уже начала их искать, так как группа бессмертных наемников не появилась в условленном месте. Как вы думаете, станут ли они проверять рассказанную нами историю и устанавливать наши личности? «Это маловероятно», — сказал Грин. «Мы не должны бояться их. Вместо этого нам же лучше, если они сами придут к нам. Ведь пока они будут нас искать, мы сможем хоть что-нибудь разузнать о них». «Тем лучше», — сказал Джао. «Завтра мы отправимся в поместье, где и осядем, а потом поедем в город Касса». Грин кивнул, но потом на его лице появилось страдальческое выражение. «Мастер, даже если мы пойдем в город Кассом, то все равно не можем ничего купить. Сейчас у нас осталось только 50 золотых монет. Этой суммы нам явно будет недостаточно». Они действительно ничего не могли сделать с полусотней золотых монет. Грин опасался, что они не смогут приобрести даже самого обычного масла, не говоря уже обо всём остальном. К счастью, перед отправкой в «Чёрную пустошь» он уже купил много еды и разных товаров, так что они хотя бы не будут голодать. Джао покачал головой. «Нам не нужно ничего покупать, можно просто посмотреть город». Плюс мы должны дать людям знать, что мы уже здесь. Грин рассмеялся. «Но тогда, когда мы доберемся до города, я хочу увидеть, как местные жители будут реагировать, узрев нас!» Чао улыбнулся, но ничего не сказал. Он знал, что в последнее время Грин чувствовал себя подавленным, Ведь клан Будда был практически уничтожен. И для того, чтобы сохранить жизнь Адама, ему пришлось склониться перед старой знатью, что явно не соответствовало его характеру. А потом он ощущал перегрузки и давление от повседневной жизни в черной пустоши. Но теперь все изменилось. Ведь у них сейчас есть другие личности, что позволило им выйти в мир и принять соответствующие меры. Именно это дало Грину возможность испытать новые ощущения. С их текущей маскировкой они не знали, станет ли народ приветствовать их или нет. Но, по крайней мере, в этом качестве они теперь могли путешествовать по миру и не бояться старую знать. Что была против них. Но Мэрина нахмурилась. Мастер, если мы будем действовать слишком опрометчиво, то это может повлиять на нас в будущем. Ведь когда мы продадим редиску и купим несколько сельскохозяйственных механизмов, то вынуждены будем вернуться назад в Черную Пустошь. Не попытается ли клан Персел и все остальные заинтересованные личности проследить за нами? Услышав эти слова, Грин лишь слегка улыбнулся. «Не беспокойся о таких вещах. Когда мы доберемся до крепости Монтенегро, то сможем, зайдя в лес, незаметно спрятаться внутри пространственной фермы на несколько дней. Так что даже если они перероют все эти горы, то все равно не смогут найти нас. Затем мастер выпустит свою нежичь в черную пустошь, Так, чтобы никто из незваных гостей не смог почувствовать себя в безопасности. Я не верю, что тем, кто боится нежити, смогут найти наш замок. Мэрины и Джао посчитали, что эта идея довольно неплоха. Сейчас у Джао было много немертвых, но не все особи имели хотя бы средний уровень интеллекта. Звериная нежить действительно очень напоминала роботов, ведь она исполняла все несложные команды, но при этом не могла говорить. Дранг и другие личи отличались. Они не только имели гуманоидное строение тела, но и более высокий уровень. Их интеллект был практически таким же, как и в те дни, когда они были все еще живы. Плюс, Личи могли легко общаться с Джао, поэтому они идеально подходили в качестве командиров нежити, что будет заниматься защитой черной пустоши. Не все люди на континенте боялись черной пустоши, но определенно все они опасались гнилой топи. И теперь, когда по черной земле будут ходить бесчисленные орды нежити, Прошедшее оттуда, никто в здравом уме не сунется в черную пустошь.